Слова 14. Нет, и правда смешно и рационально, но от этого мое веселье ничуть не меньше. Хотелось бы думать, что это проявляется влияние Лика, но я отдаю себе отчет в том, что это мне самому весело, лично мне, Утесу Иржичу, а не человеку, осененному Одиссеем. А ведь и правда, моя догадка о влюбленности Тена в Иллею многое расставляет по своим местам. Закрывает, так сказать, те пробелы и непонятности в поведении босса, которые меня всегда озадачивали. Слишком много такой человек, как ДАС, позволял Шефине, слишком. При его-то характере и лике. Это всегда ставило меня в тупик, а оказывается, все объясняется довольно просто. Интересно, или я догадывается о чувствах босса, или так же слепа, как был я все это время? С этой парой никогда нельзя быть полностью уверенным. У меня не получается читать их как своих сверстников. Но если проанализировать поведение Шифини, то она вроде не догадывается. С другой стороны, вполне может быть так, что и сам Дас не отдаёт себя отчёта в глубине своих чувств. Впрочем, одно я знаю точно: если не хочу проблем, то мне лезть в эту историю явно не следует. Они взрослые люди, сами разберутся. Да и какое мне вообще до этого дело? Они что, моя семья, родственники или лучшие друзья? Они моё начальство, не стоит мне об этом забывать. Да, мне хотелось, чтобы Илия стала моим другом. Мне очень легко и тепло в её обществе, а подобным не стоит разбрасываться. Только вот моя шея, которую так и тянет постоянно тереть, добавляет скепсиса в подобную возможность. Слишком её лик импульсивен. И у меня после этого похода теперь изрядные сомнения в том, что влияние Эфиту на Шефиню ограничено чем-то большим, нежели воля последней. Хотя надо отдать должное Илле, у неё железный характер. Я вообще не представляю, как мне справиться с влиянием Улисса. Даже не уверен, что могу его отследить, а она смогла договориться с куда более яростным ликом. Из этих размышлений следует один вывод: Если хочу остаться с обой, мне следует как можно дольше задержаться на этой работе. Потому как без тех знаний, которыми располагают босс Шифиня и Гунны, Одиссей перекроит меня по своему облику и подобию, как опытный раскройщик придаёт материалу нужную форму. Что приводит к следствию, мне следует соглашаться на любое предложение Дааса в том разговоре, который сегодня предстоит. Да, для вида торговаться, но в уме держать, что они мне нужны, очень нужны. И надо мысленно сказать спасибо Ифито. Её поступок в этих переговорах, учитывая чувства Тена к Лие, упрочняет мои позиции на предстоящих переговорах. Надо хорошо подумать, как выгоднее разыграть эту карту. И что очень важно, не заиграться в этом розыгрыше, потому как это может иметь самые негативные последствия. С одной стороны, то, как я себя повёл после получения слезы Фетиды, меня изрядно пугает. Не хочется ещё раз потерять контроль над своими поступками, ни за Аркой, ни тем более в мире материальном. С другой же, моё понимание личности Улисса вышло на новый уровень, и многое предстаёт в новом свете. Те, кто поверхностно знает историю Одиссея, считают его возвышенным героем, который в отличие от других великих добивался своего хитроумием, изворотливостью, умением говорить и неимоверной наглостью, а не силой. Те, кто копнул поглубже, для тех приходит понимание, что у героя Улисса была и другая сторона, с которой он предстаёт то ещё сволочью, мстительной мразью, для которой нет ничего святого. Но те, кто смог продраться и через этот слой, осознают, что Одиссей был в первую очередь человеком, тем, кто никогда не желал примерять на себя роль героя и которого заставили встать на этот путь. Основное отторжение кулиссу ранее у меня было в том, что он мог подставить кого угодно, даже тех, кто сражался с ним плечо к плечу, своих. Эта черта данного героя была для меня категорически неприемлема. И сама возможность того, что моя мораль изменится в таком ключе, стала для меня настоящей паранойей. Но это моё суждение было частично ошибочным. Единственными своими для Одиссея в Троянской войне были войны Итаки. И история показывает, что за них он сражался везде и всегда, не считаясь ни с какими жертвами со своей стороны, любыми жертвами. Он отказался от бессмертия, Калипсо предлагала Одиссею бессмертие и вечную юность, лишь бы вернуться домой и спасти свою команду. Все же остальные в том войске были не более чем вынужденными союзниками, кроме тех, кого он считал своими друзьями и до войны. Улисс был вынужден сражаться на стороне ахейцев. Его принудили к этому, напомнив о том договоре, который заключили цари Эллады на свадьбе Менилая и Елены. Того договора, который все считали пустой формальностью, ибо никому в голову не могло прийти, что кто-то настолько сойдёт с ума, что решит похитить чужую жену. Нарушение слова царём в те времена автоматически делало и таку врагом для всех остальных ахеейцев. И даже Минелай, тот кого Улис мог бы назвать своим другом, без сомнения направил свой флот сперва на Итаку, и только с терев в порошок это небольшое царство развернул бы свои галеры в сторону Трои. Если вспомнить, то именно Одиссей сделал больше всех, чтобы война не состоялась. Уговорил Менилай в начале попробовать решить дело миром, отправился с царём Спарты в посольство к Трое, надеясь образумить троянцев. И если бы не стрела Пандара, то, может, и не было бы той многолетней осады. Мало кто знает, перед тем как начать войну, было организовано посольство в Трою. Во главе посольства стояли Менилай и Одиссей. Переговоры закончились неудачей, формально по причине ранения Менилая. Ранил Менилая царь союзного тройцарства Пандар, бесчестно поразив того стрелой уже после завершения поединка Менилая с Парисом, после чего посольство было свёрнуто, и война стала уже полностью неизбежной. И даже когда война была неизбежна, Улисс пытался избежать своего в ней участия. притворился обычным пахорем, как мог избегал встречи с посольством ахейцев. Но был раскрыт и по сути принуждён воевать. Были ли для человека Улисса те, кто сражался рядом с ним своими? Если верны те речи, которые говорил Одиссей, то скрытое издевательство, которым сочится каждое слово царя Итаки в отношении остальных ахейцев, то нет. Не считал он их своими. Не считал Да, можно много спорить о граних морали в тех или иных поступках Улисса, но тех, кого он сам считал близкими, тех Одиссей не предавал никогда. Но даже это пришедшее после похода понимание не делает Улисса душкой и образцом для подражания в моих глазах. Все же я достаточно трезво мыслю, чтобы понимать, моральные установки царя Итаки во многом расходятся с моими. Причем вопрос больше не в том, что он был, к примеру, мстительным, Я также не люблю забывать нанесённые обиды, а в том, что Одиссей понимал под обидами, и главное, он не знал меры в своей мести. Вот эту грань, эту свою меру, я и боюсь потерять. Тут же вспомнился последний разговор с Йолом. Вот зачем я распустил руки? Да, открывшиеся грани личности капитана университетской команды, его высокомерие и нескрываемое презрение к тому, кто ему больше по его мнению, не принесёт пользы. Безусловно раздражали. Но что мне стоило просто послать его, причём вежливо? Итог был бы тот же разрыв с командой Универа. Но нет, потянуло меня доказать, что его мнение о том, что я ни на что негодный слабак, которого списали со счетов, в корне ошибочно. Тут главное не врать себе, не списывать тот поступок на влияние Лика. Это мне лично хотелось. Да, ранее я всегда предпочитал решать конфликты миром, болтологией, Но, возможно, дело в том, что мои физические кондиции и не позволяли прибегать к физическим воздействиям. Но то было раньше. Сейчас моё мнение о конфликтах и их возможном разрешении во многом расширилось. И мой страх в том, что мне, Утису, было достаточно в тот момент просто поставить противника на колени. А вот Улисс, он бы такое к себе отношение не простил. Веди меня так долик, всё могло закончиться для ёлы куда хуже, да и для меня были бы куда более весомые последствия. Не хочу из-за подобной или иной мелочи как-то раз вспыхнуть, отомстить кому-то за мелкую или надуманную обиду, так что в результате из-за последствий этой мести, уже в свою очередь, вся моя жизнь полетит под откос. Да и само моё понимание такого понятия, как месть, Во многом отличается от того, что понимали под этим словом ахиейцы. Я считаю, что месть это инструмент, необходимый для того, чтобы окружающие понимали: если делаете мне гадость, будьте готовы к последствиям. А вот месть ради мести такого я не принимал никогда. Мои мысли плавно кружились вокруг этой темы почти всю обратную дорогу. Тем более парни сидели молча, и мне ничего не мешало. Только когда город показался в пределах видимости, байкеры расшевелились и начали вяло переругиваться, как обычно для этой троицы спорить ни о чём, при этом яростно отстаивая свою позицию. В любое иное время я бы продолжил смотреть в окно и думать о своём, но сейчас почувствовал, что это было бы неправильным выбором. Какой бы надуманной ни была, по моему мнению, обида Антона и Фила на меня за то, что я так сказать свалил из похода раньше времени. Тем не менее, с этими парнями мне нужны хорошие отношения. К тому же, я сам давно уже избавился от своей антипатии к гунам, мне эти парни даже в чём-то нравятся. Вообще, после вызваления скользящего, я смотрю на байкеров иными глазами. По этой причине я не стал отмалчиваться, а вступил в их спор. Даже поругался немного на повышенных тонах на совсем не интересную мне тему по поводу назначения нового тренера национальной команды по регби. Когда уже приехали, понял, что этот мой выбор был верен. Холодок в отношениях Анны и Филы ко мне несколько оттаял. Как обычно, байкеры высадили меня у входа в ресторан. Попрощавшись с парнями и заметив, что в зале никого нет и не горит свет, не стал заходить на работу, а сразу поднялся к себе в квартиру. Скинув с себя ботинки и кинув куртку на спинку кресла, рухнул спиной на кровать. Физической усталости как таковой не было, но я почему-то чувствовал себя так, будто целый день занимался под началом ланса. Этот поход за вуаль изрядно выбил меня из колеи. Слишком многое оказалось для меня вновь. Получив ответы на многие вопросы, я еще больше осознал, как мало понимаю об окружающем меня мире. Провалявшись минут двадцать, все же взял себя в руки, поднялся с кровати и сел на кресло. думал включить комп, но вместо этого достал из ящика лист бумаги и карандаш. Вопросы и мысли по Арки и Лику, они подождут. Сейчас есть дело поважнее. Если ничего не изменится в планах Дааса, то сегодня мне предстоит важный разговор с боссом. Насколько важный? Возможно, определяющий мою будущую на много лет вперёд. А это значит, что, как я не люблю импровизацию, игру без подготовки только на черновике плана и общим представлением о ситуации, в данном случае следует подготовиться. Разделив листок на две части, задумался. Нет, двух частей мало, и поделил на четыре. После чего, записав пару строк, скомкал листок и выкинул его. Деление на части в данном случае не подходило. Примерно через час, откинувшись на спинку Я взял изрисованные блок-схемы листы в руки и, как мог очистить разум, попробовал взглянуть на свои труды со стороны. Так как Тендас намного опытнее меня, и я не могу его просчитать, а следовательно, и с высокой долей вероятности оценить течение будущего диалога, то мои схемы были построены не на прогнозы и варианты. Каждый центральный кирпичик в блоке означал то, что я хочу получить. А под блоке это то, на какие уступки я могу ради этого пойти, а что категорически неприемлемо. Все эти схемы мне были нужны по сути для двух вещей. Первое самому собраться с мыслями и чётче сформулировать свои цели. Второе чтобы во время беседы у меня был своеобразный фундамент, на котором я мог строить свою позицию. Конечно, всё это можно было записать в виде тезисов, и, пожалуй, вышло бы это намного быстрее. Но такой вариант был более наглядным и запоминающимся. Оставшись, в принципе, довольным, собрал все черновики, что были раскиданы по полу, и вместе с чистовым вариантом разорвал всё на мелкие клочки и спустил в унитаз. Резкий приступ паранойи? Возможно. Для того, чтобы переключить своё внимание и не зацикливать свои мысли на одной теме, включил комп, но не запустил арену. А открыв поисковик, нашёл несколько статей о истории ветров. Мне и правда было любопытно почитать об этих племенах, сравнить то, что я видел за аркой, с известными историческим данными. Из пяти открытых статей одна оказалась написанной живым, понятным и интересным языком. Я даже зачитался, не заметив, как пролетело почти 2 часа. Закрыв статью, вспомнил, что ещё хотел побольше узнать о Бордине. Но прежде чем искать информацию по нему, надо было перекусить, а то желудок уже утробно подвывал, требуя внимания к своим потребностям. Встав из-за компа, подошёл к холодильнику и, открыв его тугую дверцу, уставился на почти пустые полки. Кронос, я уже и забыл, когда последний раз ходил в магазин за продуктами, привыкнув питаться на кухне ресторана, а сегодня выходной. Собираться и топать в магазин было невероятно лень. Ну и что можно приготовить из пары яиц, небольшого куска твёрдого как камень сыра, да пары консервов, кроме пустой яичницы, я не представлял. Ещё совсем недавно я бы, не заморачиваясь, пожарил яйца и был бы вполне доволен этим перекусом. Но в последнее время так привык кушать вкусно, что сейчас эта перспектива не очень вдохновляла. Вот же, за всей этой суетой и обидами Гунов Мы забыли забрать у Илеи обещанные пирожки. Кстати, а с ней точно всё нормально? Не то чтобы я сильно переживала и всерьёз думала о том, что её поездка в горы может закончиться чем-то нехорошим. Только вот почему-то мне как-то не по себе. Позвонить узнать, как она? А если она за рулём мотоцикла сейчас? Да и что я ей я скажу? Ты как? Даст тут сказал, что ты по горам катаешься, у тебя всё нормально. Глупо, и босса немного подставлю. Повертев смартфон в руках, открыл мессенджер и выборы в ВКонтакте Шифини напечатал. Подскажи, что можно приготовить из пары яиц, граммов 100 затвердевшего до каменного состояния сыра, консервированных крабов и бобов в томатном соусе? А то больше в холодильнике ничего нет. Если она ответит, то буду знать, что с ней точно ничего не случилось. Отложив телефон и усевшись в кресле, открыл первую попавшуюся статью об ордене истребителей. Ждать ответного сообщения, пялись в экран с марта, было бы глупо. Прочел уже почти четверть текста, но ответа так и не было, и я поймал себя на том, что начинаю волноваться. Может, все же позвонить? Но едва успел подумать об этом, как в мою дверь постучали. «Да?» — подойдя к двери, спросил я. Это курьер из Амараси, доставка еды, донеслось в ответ. Открыв дверь, увидел совсем юного паренька в фирменной спецовке, по виду школьника старших классов. В его руках была термосумка. Мальчишка поклонился и вручил мне пару горячих на ощупь контейнеров с едой. Распишитесь, пожалуйста, попросил он, протягивая листок накладной и авторучку. Сколько с меня? спросил я, поставив свою подпись. «Все уже оплачено онлайн-платежом», — недоуменно захлопал глазами паренек в ответ. «Приятного аппетита и обращайтесь к нам еще. До свидания». Быстро проговорив эту фразу, мальчишка почти бегом скатился по лестнице. Закрыв за собой дверь и поставив контейнера на стол, потянулся к смарту, но не успел взять его в руки, как он завибрировал, принимая входящее сообщение. «Не мучайся, я видела, как ты готовишь, не трави себя». Доставка за мой счёт. Обещала пирожки, а так и не покормила. По скриптум. Вечером буду. Заодно приготовлю что-нибудь и тебе на ужин. Да, это точно в стиле Ильей поступить так, как никто от неё не ждёт. Надо же, заказала мне еду, и оплатила сама. Правда, её мнение о моих кулинарных способностях несколько удручает. Уж то, что ж то, а яичницу-то я бы приготовить смог. Но главное, судя по тексту, с ней всё нормально, и даже настроение, судя по всему, хорошее. Может, зря да ас переживал. Впрочем, ему виднее, он всё же знает Илею намного больше меня. Обед, заказанный шеф-ни, оказался даже вкусным. Конечно, ему было далеко до её стрипни, но с голодухи и он показался мне отличным. Выкинув пустые контейнеры из-под еды в мусорку, не забыл отписаться Илее с благодарностью за заботу. После чего вновь сел за компьютер. Мысли, сделав наоборот, вновь вернулись к предстоящему диалогу с боссом. Но чем больше я размышляю на эту тему, тем больше на ней зацикливаюсь, а этого лучше избежать. Поэтому ещё раз, вспомнив те схемы, которые рисовал, постарался выкинуть размышления на эту тему из головы, углубившись в чтение статей по ордина. Но из-за того, что все тексты, которые я нашёл, были написаны сухим казённым языком, чтение шло тяжело, а мой интерес к этой теме угасал с каждой строчкой, через которую удалось продраться через канцелярит. Примерно через полчаса я сдался, просто прочтя выжимки в энциклопедической статье по истребителям. Стоило мне закрыть браузер, как тут же меня посетила одна мысль: если парней уже сегодня выписывают из больницы, потому как они выздоровели. А я же возносил молитву не только о их здоровье. Подняв смарт со стола, я тут же набрал номер Декарта. «Хау, с удачным походом!» — поприветствовал меня бодрым голосом Рик. «Как самочувствие!» «Норм», — отмахнулся я от этого вопроса. «Вопрос у меня. Как себя чувствует скользящий?» «А-а-а!» — прозянул бегущий. «Так это ты попросил. Теперь все ясно». Отлично всё с ним настолько, что уже завтра операция. Чего? Я чуть не поперхнулся. Какая операция? Что чего? удивился Рик. Нос подправить, изгиб бровей изменить и ещё что-то по мелочи. Я всё же не пластический хирург, чтобы всё сказать точно. Вот Гея, как у меня из головы-то это вылетело, скользящим уже полностью меняет личность, и парни что-то говорили о пластике, а не только о смене документов. Бути, су у тебя вопрос какой-то? Давай, не тялись. Я тут как белка в колесе бегаю, собираю анализы. А, нет, это всё. Бай, тут же ответил Рик и повесил трубку. Я не знаю, как выглядел тот же Мак после взрыва и насколько серьёзно он был ранен. Слова Ланса на эту тему были слишком расплывчаты. Зато я прекрасно помню, во что превратили Герхерда подручные Смита. И вот он уже полностью здоров, а времени-то прошло совсем немного. Разумеется, за свою жизнь я слышал сотни историй о воздействии молитв. Но только сейчас до меня дошло, что выздоровление скользящего это именно моя просьба, моя. По спине от этой мысли пробежал холодок. Нет, я знаю, что высшие силы в нашем мире это объективная реальность, да и результаты чужих молитв видел не раз, но сейчас совсем иной случай. Даже не знаю почему. Но моё личное выздоровление после первой арки так меня не впечатлило, как простые слова Рика. Отлично всё с ним. Почему-то эти мысли сейчас пугали. От раздумий отвлёк звонок телефона. У меня дела, голос Даса да деловито сух. Буду поздно, но наш разговор мне переносить бы не хотелось. Мне тоже, отвечаю я, чтобы заполнить возникшую паузу. Тогда в 23 спускайся в зал. Уже подъеду к тому времени. Договорились. Хорошо, сказав это, босс отключил связь. До назначенного часа ещё уйма времени. Как бы мне не перегореть. Лучшим лекарством от этого был бы сон, но спать-то не хочется совсем. Ещё совсем недавно, чтобы скоротать время и отключиться от навещевых мыслей, я бы сел играть. А сейчас вместо игры надел кроссовки и отправился на пробежку. Набережная, склады, пустырь у кольцевой и обратно, а затем ещё круг и ещё. Пока мои ноги не превратились в железные столбы, которые едва можно поднять и передвинуть, а в голове вместо мыслей не завелась звенящая пустота усталости. Когда я пошатываясь вернулся к себе в квартиру, то рухнул на кровать как срубленное дерево и мгновенно вырубился. Хорошо заранее додумался поставить будильник на половину одиннадцатого вечера. А тут то точно бы проспал, настолько я сам себя загонял. Проснувшись в полной темноте, долго фокусировался на экране смартфона, пытаясь вспомнить, зачем мне нужно было проснуться к этому времени. А когда вспомнил, пулей вскочил с кровати и метнулся в душ. Времени помыться и обсохнуть хватило едва и едва.